Глава 15 «Жуйте, жуйте!» — сказал кардей. Гигант улыбнулся ребятам и поставил перед Троки стеклянную миску с кашей. Тесей и Лена ели медленно, уныло поглядывая на принцессу, которая с довольной миной лихо действовала вилкой. Кордей устроился перед ребятами, подпер щеку рукой. «Ох ты боже мой! Дети на нашей земле!» Маленькая фехтовальщица наклонилась к хозяину. «Кордей, что же теперь будет с ориантой?» Гигант нахмурился. «Укус хозяина болот не лечится. Это безнадежно, я уже говорил вашему спутнику. Журавленок отравлен ядом спокойной жизни. Боже, как она похожа на мою дочь!» Маленькая фехтовальщица взглянула на принцессу, одетую в короткое платьице дочери Кордея, давно выросшей и покинувший дом. Потом перевела взгляд на походные брюки-арианты, сохнущие над камином. «Ну да», — сказала Лена, — «плевать на все проще. Но что нам делать?» Кордей повернулся к большому экрану в нише. «Спокойная жизнь — это сон наяву, и сам никто не захочет с ней расстаться. Нежишься, ешь вдоволь, ублажаешься, услаждаешься...» «Нет, мой милый волчонок, безнадежно вылечить ее, как, впрочем, и все безнадежно в наших землях, где сколько не идешь, сколько не побеждаешь, любой успех на завтра оборачивается неудачей». Лена поморщилась. «Что-то знакомое». «Закон кольца?» — неуверенно спросил Тесей. «Вы слышали о нем?» – удивился Кордей. «Но где?» – озадаченно сказала маленькая фехтовальщица. Гигант внимательно посмотрел на путешественников и молча отвернулся к экрану. «Вот наши земли. Любуйтесь убожеством жизни. Это мир, лори людей». Экран провалился просторным туннелем, подсвеченным лампами дневного света. Вдоль него мчалось ухо, извиня бубенцами, толпой элегантно одетых людей. Блестели круглые красноватые глаза. капли пота дрожали на белых волосках у носа. Кончик длинного розового хвоста каждый сжимал в кулаке, чтобы не мешал бежать. Все догоняли одного, который с ужасом в выпущенных глазах мчался, распустив хвост и помогая себе руками. Он вещал, гремели бубенцы на его шапке-петушке. «Это очень приятно, раздавить слабого», сказал Кордей, вжимая клавишу на пульте. «Наслаждаться его страхом, видеть, как он тычется в твои ботинки». Гигант вытащил пилюлю и положил ее под язык. «А как можно любить сильного?» По залу рекой шли лори-люди. В центре в окружении толсторожей охраны стоял лидер в золотом смокинге и розовых под цвет хвоста коротких штанишках. Охрана по очереди пропускала желающих потереться носом лакированные сандалии лидера, затем счастливец получал августейший пинок под хвост и с радостным визгом присоединялся к довольно топчущейся толпе одаренных. «Какой народ был?» — с болью сказал Кордей. Они владели законами Вселенной, строили звездолеты». «Звездолеты? Что это?» – спросил Тесей. «Ты не знаешь, медвежонок?» «Корабли для полета к звездам», – сказала Лена. «Понятно», – принц кивнул. Кордей улыбнулся ему и снова прошелся пальцами по клавишам. «Территория жертвыков-половинок». В светлой комнате миловидные карлицы ткали ковер. Они улыбались, упираясь в станок пухлыми короткими ручками. Одна из них повернулась навстречу робкому карлику, волокущему челноки с нитью. Тэса и Елена вскрикнули в один голос. Половина тела каждого человечка была размытой, туманной, почти прозрачной. Карлица что-то сказала, Жарты кротко возразил. Его подруга сразу увяла. Они посидели с тоской, глядя на жёсткий, горячий рисунок ковра. Жарты горестно покачал головой, показал прозрачным пальцем вверх, затем в бок, в землю. Карлицы закивали полуголовами, застучал станок, и вместо гордого узора на ковер потекла серо-желтая тупая каша. «Так всегда», — сказал кордей с досадой. «Боятся говорить, о чем хотят, боятся любить, кого хотят, опасаются творить, как хотят». Городок жартыков выглядел загадочно. Достроенные до половины небоскреба, крытые соломой, белопанельные коттеджи с зеркальными окнами, доделанные в деревянные мазанки — все венчал архитектурный восторг в виде восьмиэтажного дворца с коринфскими колоннами и мусульманскими куполами, незатейливо переходящими в дачный сортир. «Добрые дела, закономерно отдающие подлостью, бескорыстная помощь, венчающаяся грабежом. Все всегда так, наполовину». Кордей устало перекинул картину. «Или вот, полигон оловянных соратников». «Так это рядом с нашим болотом», — сказал Тесей. «Лена, помнишь дорогу?» Пустынная равнина в предгорье, затканная сеткой разросшейся красной колючки. Из норы в земле прямо на зрителей вылезла блестящая двухвостка ростом с вертолёт Кордея. «Волчонок, это сюда вас не пускал Тесей», сказал гигант. «А потом вы так рванули, что разбили мою камеру». Маленькая фехтовальщица почувствовала, что у неё вспыхнули уши. «А где же оловянные соратники?» пришёл на выручку Тесей. «А вот, прямо по курсу». Кордей поднял бровь. «Видите серое пятно посередине долины? Это они». «Вооружались солдатики, вооружались, естественно, только для укрепления дружбы с соседями. А потом, как рванула их новая станом бомба, соратники и расплавились». «Хорошо?» «Хорошо», – тихо сказала маленькая фехтовальщица. «И так везде?» «Везде», – сказал Кордей. «Вот ваше болото». Ребята увидели Млечную дорогу, сломанную танцующим растяпой. Сам ломастер мирно спал в трясине под разломом, весело-желтея на фоне ряски. Рядом на краю пути сидел карамельный дракон, по-прежнему лупая глазищами. А возле ущелья красных Эдельвейсов, прямо на Млечной дороге, разлегся длинный плоский змей, расписанный малиновыми иероглифами по лимонной чешуе. Веселые, добродушные, талантливые тупицы. Народ, знавший цену краскам, движению и слову. Бывшие мастера сказок и легенд. А вот и хозяева. С филейных частей растяпы свисало около сотни фиолетовых пиявок с жадными глазками. «Пигмеи!» — прогремел гигант. «Отравивший океан фантазии, превративший его в затклое болото, сами не способные создать ничего большего, чем глупое хихиканье». «А повеселее у вас ничего нет?» — раздался дружелюбный голос орианты. Кордей замолчал, через силу улыбнулся. «Неужели все это будет продолжаться?» «Шестой век раз за разом граничный хребет будет падать в себя, крошиться и вырастать вновь все дальше и дальше от логово, стерегущего надежду, присоединяя новые миры к землям несбывшейся надежд. И все безнадежно». «Да что вы все заладили? Безнадежно, безнадежно», сказала маленькая фехтовальщица, вставая. «Лена», — сказал Тесей, — «где-то здесь я чувствую путь. Слышишь?» «Интересно, куда?» — улыбнулась маленькая фехтовальщица. Кордей с ужасом смотрел на голубую звезду, разгорающуюся на руке Тесея. «Вы — союзники свободных тактов!» — воскликнул он. Маленькая фехтовальщица вздрогнула. «Рагимон!» — сказала она. «Ускоряющий!» — произнес Тесей. Принцесса беспокойно потерла ладошкой лоб. Троки залаяла и снова принялась лизать раненую ногу орианты. кардей протянул дрожащую руку. Стальной браслет — потухшая звезда. «Ты что-то задумал, Дэй!» — раздался негромкий голос. «Я чувствую замысел!» «Давно я тебя не видел, замедляющий!» — натужно сказал гигант, сглатывая накопившуюся слюну. Человек в тени дверного проема шагнул на свет. Он был невысок, молод и закутан в синий плащ. Темные с проседью волосы схвачены обручем с белой звездой. Зрачки под низким мазком волос горели белым огнем. «Кордей, не суетись!» сказал замедляющий. «Маятник времени и земли несбывшихся надежд стоит более двух веков, и не тебе сдвинуть его с места. Ты, надеюсь, помнишь, что его держит И я еще надеюсь, что ты помнишь, как сам согласился остановить маятник. После взрыва полигона. Не твои ли слова? Любое движение маятника только погубит неудачные миры. Я чувствую недобрый замысел, Дэй». «Но я стерегу надежду», начал гигант. «Это уже формальность, ты знаешь». «Нет!» — гигант встал, скрипнул его костыль. «Надежда есть!» Тесей поднял руку с голубой искрой. «Лена, я, кажется, научился видеть любой путь. Они, — принц показал на Кордея и Замедляющего, — остановили время миров, быть беде. Но путь есть, ведь маятник времени держит...» «Оружие!» — выдохнул Кордей. «Знаете, ребята, маятник времени остановлен ничем неудержимым оружием, способным сокрушить что и кого угодно!» Замедляющий повернулся к ребятам. «Так вот кто!» Начал он и замолк. Пространство вспыхнуло голубым пламенем. В нише за экраном тускло блеснул эфес-шпаги, вбитый в гранитную стену почти по самую гарду. В неверном голубом свете бугрился гигантский гранитный диск, вмерзший в стену. Белый тонкий луч, цепляющий его край, уходил вверх в невидимый зенит за пределы пятна света. «Отменно!» — замедляющий встал спиной к ниши. «Но кто возьмет его?» «Я!» — сказала Лена. её звездочка полыхнула пронзительным красным огнем. «Не надо, волчонок!» — простонал Кордей. «Дефиэль сдержал ее и...» Но маленькая фехтовальщица не слышала гиганта. Легким шагом она подошла к нише и небрежно выдернула шпагу из стены. Маятник качнулся. «Взяли?» – глаза тикта мрачно блеснули. «Ну теперь держите. Я больше ничем не могу помочь землям несбывшихся надежд». Маленькая фехтовальщица вскрикнула. Маятник прошел сквозь нее. Лена стоит в туннеле рядом с лидером лори людей. Одним взмахом волшебного оружия она сбивает охрану. Щека на гарде, сталь клинка... и смерть врага на острие. Шпага пробивает золотой смокинг. Маленькая фехтовальщица улыбается. «Вы свободны, люди!» и тут же чувствуют удар камня в спину. Оборачивается. Кидают те, кто не успел получить желанный пинок. Они недовольны, злы. Бросок маятника и лена на территории жартыков. Движение шпаги, и летят гнилые половинки домов. Сортир откалывается со от дворца. Карлики на коленях умоляют не трогать нелепую кайму их ковра. Жертыки, потерявшие нелепую половину, умрут. Маятник раскачивается все быстрее. Шпага послушна. Лена уверена, что с глупостью неудачных миров покончено Скалы, срезанные волшебным оружием, сыпятся на полигон оловянных соратников. «Стой!» кардей забыв про костыли, кидается к маятнику и падает. «Остановись, волчонок!» «Это твоя надежда, стерегущий!» спрашивает белоглазый тикт. «Ну что ж...» Мы дождались. Вот она, победа ускоряющего. Да здравствует кольцо. Это его триумф. Троки отчаянно лает на Арианту. Принцесса отворачивается. Ей плохо. Она пытается что-то вспомнить. Троки скуля снова лижет ее рану. «Остановись!» – тихо говорит Арианта. «Леночка, они же люди, они живые, их нельзя железом!» трохи толкает ее носом. Принцесса слезает с дивана и как во сне идет к нише. На ее руке слабо тлеет желтый огонек. Белые глаза тикта загораются радостью, он кричит Тесею. «Держи дорогу открытой, мальчишка! Там сейчас мишенье времен! Помоги пройти желтой звезде! Бойца надо остановить! Надо!» И тут стрела впивается в спину маленькой фехтовальщицы. Она удивленно поворачивается. Стрелял беглец, которого она же спасла от толпы в лабиринтах лори людей. Чем ему-то она не угодила. Что ж, чтобы неповадно было другим... Стрелявший опускается на колени, закрывает голову руками. Волшебная сталь на исходе последних сил падает на предателя. Но вдруг на пути шпаги оказывается фигурка Орианты. Маленькая фехтовальщица отчаянным усилием останавливает полет оружия. «Стой!» — говорит принцесса. «Они же живые! Их нельзя железом!» Желтый огонь слепит глаза. От обрушившейся боли маленькая фехтовальщица теряет сознание.